Глава 33. Несварение. Перед глазами плывет. Я не могу найти комфортную позу. Со стоном поворачиваюсь на другой бок. В животе пульсирует. Телефон звонит. Вторник. Второй день зачетной недели. Пробую встать. Я хочу в душ. Хотя бы. Руки и бедра дрожат от слабости. Я не ем уже третьи сутки. И не пью практически. После воды меня рвет. Глаза закрываются. Падаю обратно. С работы меня не дёргают, я отпросилась на эту неделю. И просто разглядываю стены своей комнаты, начиная их ненавидеть. Боль не слабеет уже третий день. Телефон звонит. Это Ангел. Вчера я не брала трубку. Смысл расстраиваться ещё сильнее. Да? Джонни, твою мать! Ты совсем уже? Почему трубку не берёшь? А что там? Помимо зачётной недели, которую ты динамишь? м mm. Там заседание кафедры по твоему отчислению. Где ты светанула своей задницей неугомонной? Хо, было дело. Разве они имеют право отчислить меня до сессии? Оказывается, да. Александра Владимировича нет, и на тебя висит проект приказа. Пиздец. Бегом сюда. Не могу. Да Женька. Я не могу. Физически. А что случилось? Притормаживает он. Мне нехорошо. Выпей какую-нибудь волшебную таблетку, и чтобы срочно была здесь. Через час они сядут с твоим приказом. Нет у меня таблеток. И вообще нет смысла. Без декана мне этот бой не выиграть. Все? Конец света? Я же читала все уставные документы. Не было там такого пункта. А по какой статье меня увольняют? По нескольким. За аморальное поведение, конфликты с преподавателями и пропуски, если быть кратким. Ректор подпишет. Пусть докажут сначала. Пропуски есть, да, но за пропуски до сессии не имеют права отчислить. Ты просто должна быть здесь, Жень, понимаешь? Желудку моему это объясни. И ты должна прийти к ректору сама и поговорить с ним, как ты умеешь, лично. Тогда есть шанс, что не подпишет, если он тебя, конечно, примет. Примет, я наглая, когда живая. Зайду с профсоюза студенческого, там сочувствующий мне мальчик на должности председателя. Приказ на факультете подпишут сегодня, но так как статьи нестандартные, без подписи ректора учебный отдел его не примет. Я попробую приехать. Кладу трубку. Так, давай, Туманова, соберись. Ты имела дурость протусоваться месяц и раздраконить весь факультет. Теперь найди в себе силы разрулить созданный ахтунг. «Меня нельзя отчислять, я ж, блин, гений и лицо курса, они ж там сдохнут от скуки без меня». Медленно встаю и иду вдоль стены, придерживаясь рукой. В ушах поднимается звон, я чувствую давление, в глазах темнеет, все кружится. Прихожу в себя на ковре. О, Господи, какое мерзкое ощущение, я все мокрое от слабости, в глазах всполохи, затылок ноет, грохнулась. Вставать не хочется. я дотягиваюсь до свисающего одеяла, подтягиваю колени к груди. Я устала от этой боли. Закрываю глаза и выпадаю. Не могу я встать. Это так обидно, что из глаз льются слезы. А может быть потому, что за трое суток меня вымотало напрочь? Подтягиваюсь к дивану. Кладу на него голову и, закутавшись одеялом, ненадолго вырубаюсь. Просыпаюсь, уже темно. Снилась боль и всякая гадость. И я обессиленно хныкаю. Ложусь на диван. Ну должно же это закончиться. На телефоне пропущенное. Выключаю к чёрту. Я пока что мертва. Закрываю глаза, всё плывёт. Звонок в дверь. «Нет, нет, мне никто здесь не нужен. Оставьте меня одну». Щелчок ключа. «Ммм, Аронов. Ой, блин, принесло же. Не надо было телефон отключать». Тормозит в проеме, включает свет. Зажмуриваюсь. «Откуда у тебя ключ? Ты же отдал мне!» Взял у арендодателя запасной. «Это нечестно честно!» Обессиленно бормочу я. Скидывает пиджак, присаживается передо мной. Пальцы пробегаются под глазами. Трогает лоб, лимфоузлы, стягивает одеяло. «Я как бы раздета!» Пытаюсь улыбнуться я. «Ничего, меня это не стесняет!» Мои ладони вдавлены в тело пониже рёбер. «Желудок», констатирует он со вздохом. Mm. «Как давно?» «Третьи сутки». «Тошнит?» «Да». «После еды боль становится легче?» «Не пробовала». «Трое суток ты не пробовала?» Звенит его голос. «После воды рвёт». «До этого нормально кушала?» «Более-менее». «Утром кашу, вечером творог, сыр. В обед как получится?» «Спала как?» 4 часа». «Ясно». Звонит кому-то. «Вера, привет. Это Аронов. М -м. Ты можешь приехать сейчас одну девочку посмотреть?» «Да. Нет. У меня есть диагноз, но я не объективен. Она моя верхняя». «Да. Мне нужно еще одно компетентное мнение. Прямо сейчас, да». Она приезжает быстро, минут через тридцать. Олег впускает ее в квартиру. Негромко рассказывает что-то. Не открывая глаза, я плаваю в болезненной пульсации. «Привет, Женя!» Присаживается она на стул рядом. Открываю глаза. «Привет!» Лет сорока Голос, энергетика. Я ее знаю точно, но это лицо вижу впервые. Внимательно смотрю. «Расслабься!» Давит она мне пальцами над бровями. И потому, как двигаются губы, я ее узнаю. Она вела мастер-класс по иглам. Тогда она была в маске. Вера. Сожми мою руку. Перехватывает мою кисть. Сильнее. Давит на несколько точек. Теперь опять сожми. И так, нажимая на какие-то точки, проверяет тонус моих мышц. Очень тонкая, чувствительная психоконституция. Я знаю. Кивает Олег. А с первого взгляда и не скажешь. Да. Затяжной стресс, сильное психоэмоциональное перенапряжение. Желудок, психосоматика. Какой у тебя интеллект, Женя? На пике или обычно? Обычно. 147. М -м. А на пике? 160, наверное. У тебя бывают галлюцинации? Бывают. Навязчивые состояния? Бывают олег ей доверяет и мне тоже хочется кошмары постоянно сколько тебе полных лет смотрю на ароова 16 отвечает он за меня одной из ее личностей и этому телу акселерация лет на 30 иногда мне кажется что на 300 вздыхает аронов комплекс контроля в разных фазах от минуса к плюсу как и акселерация собственно Иногда она впадает в инфантилизм. Ненадолго. Ещё болезненная, остро выраженная эмпатия. Да там целый букет. М -м -м. Женя, тебе кажется, что ты всё можешь контролировать, но никто не может контролировать всё. Иногда нужно отпускать контроль и позволить всему вокруг тебя просто течь. А безопасность отдать в руки человеку, которому ты доверяешь. Ты понимаешь, о чём я? «Да». «Ты пытаешься разогнать свой мозг, навешивая на него дополнительные задачи. Тебе кажется, что так...» «М...» Подбирает она слово. «Насыщеннее», – подсказываю я. «Да. Не делай этого. Ты психопограничник. Перенапряжешь мозги – начнется расщепление или психоз. Будь проще. Воспринимай проще». ]Stephen. «Я не умею». «Тогда циклами. Чувствуешь пик – отключайся». Пусть психика отдыхает. Я попробую. Сейчас я пропишу тебе лечение. Тебе оно не понравится. Олег меня предупредил, что ты боишься таких препаратов. Но ты должна меня послушать и принимать. Договорились? Не обещаю. Олег. Она сделает все, что нужно. Вот эти таблетки. Это легкий транквилизатор. Очень легкий. Ты немного отупеешь. И это хорошо для тебя. Он погасит эмоции и восприятие. Ты отдохнешь дня три. Параллельно обезболивающее, правильное питание, курс пустырника и вот это для лечения гастрита. Кладет еще один стандарт. Еще расслабляющий массаж, бассейн и классическая музыка. Никаких книг, телефонов, тусовок, музыки, телевизора, гостей и секса. Неделю. Потом по состоянию. Но скорость своей жизни раздели на 10. Поживи так хотя бы месяц. «Уезжай куда-нибудь, отвлекись. И от Олега тоже. Или вы получите сильнейший срыв с последствиями». «Спасибо, Вера». «Ой, Олег», – качает она головой. «Переворачивайтесь, экстренно. Ты можешь, я уверена». «Я тебя услышал». Она уходит. Он спаивает мне горсть таблеток. И, о чудо, меня расслабляет. Я плыву куда-то. Боли почти нет. «Тебя отчисляют». «Ангел тебе позвонил?» М -м -м. «А мне сейчас глубоко похеру на этот факт. Наверное, колеса не такие уж и легкие».